Глава одиннадцатая Дёрнув на себя обшарпанную дверь, Филимонов зашёл в тёмный подъезд, споткнувшись о порожек, ругнулся и помянул недобрым словом мудаков, вечно выкручивающих лампочки. Постоял пару секунд, привыкая к полумраку, поднимаясь по лестнице на площадке между этажами, мазнул взглядом по женской фигуре в тёмной куртке с капюшоном что стояла, разглядывая через запылённое окно двор. «К Витьке, что ли?» — подумалось отстранённо. «Вечно. Наобещает своим бабам, а они его потом ищут. Третье уже в этом месяце». Сосед Филимонова был законченным бабником, волочился за каждой юбкой, обещая золотые горы. Потом по матросев естественно бросал. Старый вор уже и не помнил, сколько раз его били оскорблённые дамы, Один раз даже ночью в отместку облили бензином и подожгли машину во дворе. Пройдя мимо, порывшись в карманах, мужчина достал ключи, завозился, стараясь попасть в замочную скважину. Чертыхнулся. Руки, что никогда не подводили на работе, никак не могли воткнуть ключ в прорезь замка собственной двери. Тут услышал за спиной лёгкие шаги, обернувшись, увидел, что девушка, которая до этого стояла на площадке, Поднялась вслед за ним. «Филимонов Иван Петрович!» Держа руки в карманах куртки, глядя из-под лобья, произнесла она. «Достаточно молодая и красивая. Она была мужчине незнакома, и он был готов поклясться, что раньше с ней нигде не пересекался». Лёгкое чувство опаски кольнуло прожжённого жулика, и он осторожно поинтересовался. «С какой целью?» «Интересуетесь?» Девушка ничего не ответила, но внезапно Филимонов почувствовал, как его охватывает беспричинный ужас, слепой, первобытный, идущий откуда-то изнутри, сковывающий холодом, заставляющий волосы подыматься дыбом. Ключи звякнули об пол, выскользнув из ослабевших пальцев, тело мужчины покачнулось, отшатнулось назад и навалилось спиной на дверь. Волны страха, исходящие от молча стоящей перед ним женской фигуры с размеренностью парового молота, накатывали и обрушивались на него одна за другой, лишая рассудка, заставляя сердце загнанным зверем долбиться в грудную клетку. Он медленно начал сползать по двери на пол, не в силах что-либо подделать, чувствуя, как внутренность сжимает мертвенно-холодной костяной рукой, а через 30 секунд порядком изношенный мотор не выдержал запредельного ритма и разорвался. Мужчина без звука завалился на грязный пол, с глухим стуком ударившись головой о дешевую плитку. Остановившийся взгляд замер на грубых черных ботинках девушки. Та еще пару минут постояла над трупом старого домушника, удостоверяясь, что тот действительно мертв. Затем, так и не вынимая рук из карманов, быстро сбежала по лестнице вниз. Последняя ниточка, которая могла связать её со смертями сладкой парочки, мага и полицейского, была оборвана. Выходить на работу после всего произошедшего Алиса была морально не готова. Требовалось многое переосмыслить и разобраться в первую очередь в самой себе. Неделю отпуска ей помог взять безменов, избавивши её от долгих разговоров с шефом и, запершись в квартире, несколько дней она никуда не выходила, посвятив тщательному самоанализу. За то время, что она сидела с Колей и трупом мага в квартире, дожидаясь ночи, она успела о многом расспросить молодого полицейского, в том числе и о воре, вскрывшем её дверь. Он слишком много знал этот Филимонов и мог навести на неё других, Мысль о том, что этот конец надо зачистить, обезопасив себя, пришла к ней легко и непринужденно, обыденно даже, словно она рассуждала не о сознательном убийстве человека, а о какой-то работе. Сначала, по привычке, Алиса хотела ужаснуться этому факту, но неожиданно не смогла. Что-то в ее психике переменилось, сдвинулось в сторону, сместив понятие добра и зла. Ну а после того, как девушка, не дрогнув ни единым мускулом, свела в могилу домушника, переход её на тёмную сторону стал окончательным и бесповоротным. И в то же время она понимала, уходя от дома Филимонова, глядя на обычных людей, что встречались ей по пути, хмурых и весёлых, молодых и взрослых, что она уже не такая, как они. А ещё она понимала, что в этом виновны исключительно маги, Именно из-за них она стала такой. По их вине, защищая свою жизнь, она переступила через ту грань, которая отделяла ее сейчас от обычных людей. Если потребуется еще убить даже ни одного, чтобы защитить себя или своих близких, она сделает это, не колеблясь и не задумываясь. Вернувшись домой, она еще раз тщательно разобрала свои способности. Уже было вполне понятно, что обычный человек Не маг, легко поддаётся её воздействию и ничего противопоставить этому не может. Вот только никакого удовлетворения эта мысль я не принесла. Уподобляться магам, упиваясь своей властью над простолюдинами, неспособными хоть как-то защититься, она не хотела. Вот по самим магам она бы, пожалуй, силой своей прошлась, выжгла бы им мозги, если бы могла. Но столкновение с Эдиком в её квартире показало, что о таком пока остаётся только мечтать. Эдик по маговским меркам был слабаком, посредственный дар, только и годный стращать простолюдинов и самое нижнее место в рейтинге способностей, как рассказал Коля. Но даже такого слабака она смогла едва удерживать на месте. Про то, чтобы заставить его себя убить, и речи пока не было. Что уж тут мечтать о полном подчинении? Ее после Колита нехило откатом приложила, а тут и вовсе помереть недолго от перенапряжения. Невольно Алиса задумалась о том, как свои способности усилить. Если вдруг ей снова придется столкнуться с магами, она должна уметь им противостоять, и если не чистой силой, то силой плюс хитростью. Пока она могла не слишком сильного мага на пару десятков секунд удержать на месте. Может, и больше, но девушка решила опираться на минимальное значение. Что можно сделать за это время? Убежать? Отпадает. Разрыв зрительного контакта, вероятнее всего, приведёт к сбросу воздействия. Значит, только атака, физическая. Вот только она сильно сомневалась, что сможет вырубить мужчину ударом кулака или, там, ноги, её 60 килограмм и занятия фитнесом явно для таких подвигов не подходили. Значит, нужны были подручные средства. Про оружие стоило сразу забыть. За гнестрелом следили очень жёстко. Оно было исключительно у полиции, да и то одни пистолеты. Алиса слышала, что у охраны магических родов есть автоматические винтовки, Но такую ещё вопрос, как украсть, да и где её прятать. А искать будут очень жёстко. Нож? Как вариант. Вот только тоже вопрос, где его держать, чтобы быстро достать. А с учётом, что она на работе постоянно ходит через рамки металлодетектора, нож первый же досмотр не переживёт. Нет, тоже отпадает. Тут взгляд девушки упал на набор китайских палочек для волос. которые она когда-то купила, поддавшись общей моде на всё азиатское. Мода быстро прошла, и палочки так и остались пылиться среди прочих заколок и резинок для волос. Вытащив одну, имевшую весьма острый кончик, она попробовала ту на крепость, попытавшись переломить пополам, но не смогла и осталась этим довольна. Сантиметров двадцати в длину та имела утолщение на противоположном конце за которое палочку было удобно держать. Уперев утолщением в центр ладони, Алиса обхватила палочку пальцами как можно крепче, представляя, что это оружие. Нахмурилась, чуть поменяла хват. Пропустив палочку между средним и безымянным пальцами, крепко сжала ладонь в кулак. Палочка торчала из кулака, как деревянный шип, и смотрелась достаточно опасно. Она потыкала им перед собой, силой выбрасывая вперёд руку, как показывал тренер, дополнявший занятия фитнесом элементами бокса. Прикинула, что если попасть таким в глаз, то как минимум зрение противник лишится, а если пробить кость и достать до мозга, то и умрёт. над подобного Алиса была не в восторге. И проверять на практике не сильно горело желанием, но это, наверное, был единственный реальный вариант защититься, поэтому... Посмотрев все эти способы заколки волос подобными палочками, принялась экспериментировать с прической, стараясь выбрать наиболее приемлемую для себя. На работу она возвращалась с не самым лучшим настроением. И слабая надежда, что тут она сможет отвлечься, не слишком-то оправдалась. Нормально влиться в рабочий процесс у неё никак не получалось. Вообще её работа стала казаться какой-то глупой и совершенно бесполезной. Одрязги внутри коллектива мелкими и несущественными. Свою вредную сотрудницу Геннадиевну она практически не замечала. Убоги мы слишком то и совершенно не воспринимала. Та тоже заметила полное равнодушие и отстранённость начальницы, попыталась нахамить, уязвлённая таким пренебрежением к своей персоне, но Алиса просто отвернулась. перестав обращать на ту внимание, и переключилась на компьютер, за которым работала. А когда женщина попробовала начать визгливо возмущаться, то холодный и безэмоциональный голос начальницы кадров словно ушатым ледяной воды обрушился на нее, произнеся одно короткое слово. «Уволю». Сказано было так, что Геннадьевна мгновенно сообразила, что действительно уволит, мигом заткнула рот и быстро ретировалась из кабинета, в жопу засунув весь свой гонор. В таком состоянии олесу она не видела ещё никогда. Посмотрев на часы, девушка нахмурилась. На еженедельное совещание её почему-то не пригласили. Подняв телефонную трубку, набрала секретаршу. Услышав голос, полины уточнила, почему совещание отменили, но оказалось, что ничего не отменяли, просто пока её не было, Состав участников сократили. Это было несколько странно. Шеф редко менял свои привычки. Поджав губы, Алиса с минуту посидела, размышляя над причинами такой смены политики руководства. Нет, большинству явно подобной пришлось по душе, особенно хозяйственнице и снабженцу, которые регулярно прилюдно огребали за те или иные недоработки. но ей Такое изменение было странно. Неужели Павел Петрович решил ослабить контроль? И на кого он его тогда переложил? У Алисы крутилась на языке одна фамилия, но прежде следовало до конца во всём разобраться. Поднявшись, она решительно направилась в приёмную, собираясь дождаться окончания совещания. Кивнув Полине, что-то печатающий за своим компьютером, Девушка посмотрела на плотно закрытую в директорский кабинет дверь и снова нахмурилась. Раньше на совещаниях она всегда была открыта, потому что частенько отдельные сотрудники бегали туда-сюда, нося запрашиваемые с озоновым бумаги. Всё страннее и страннее. А самым странным были звуки, доносящиеся из-за двери, которые сильно напоминали весьма громкую ругань. Наконец, дверь распахнулась, и мимо Алисы пролетел, ни на кого не смотря, находившийся в бешенстве первый зам Драчев. Мимолетно коснувшись его мыслей девушка уловила только поток нескончаемой брани, которому что-то конкретное понять было решительно невозможно. Следом показались два начальника отделов, Русаков и Демин, но и у них в головах был какой-то сумбур. Похоже, они и сами мало что поняли в происходящем. Больше из кабинета не вышел никто. И заглянув туда, Алиса увидела только директора, сидевшего с задумчивым видом и совершенно спокойного безменного, что перекладывал какие-то бумаги перед собой. «А, Алиса», — произнес Сазонов, увидев ее, вышло «вышла уже?» «Хорошо, а то у нас столько изменений». «Павел Петрович». — поздоровалась на входя. — Игорь Владимирович? — Алиса Сергеевна, — кивнул в ответ Безменов. — В общем, так, Алиса, — вновь произнёс директор, — Игорь сейчас парочку интересных предложений озвучил, в том числе интересный зарплатный проект. К этому вопросу подключись. Надо будет со всех сотрудников собрать заявление с согласием на переход в другой банк. «А если не согласятся?» «Алиса», — вздохнул Сазонов, «не первый год работаешь. Сделай так, чтобы согласились. Я уверен, ты сможешь». «Ладно», — директор посмотрел на Безменова. «Игорь, иди занимайся. Моё согласие у тебя есть. А с Антоном я переговорю». «Хорошо», — кивнул тот, поднимаясь и собирая бумаги. «Немедленно приступлю». «Давай постарайся до конца года эти вопросы закрыть до закрытия отчётного периода, чтобы потом путаница не возникла. Раньше успеем, Павел Петрович». Одними губами улыбнулся финдир Подхватив Алису под локоток, Безменов вышел из кабинета в приёмную. «Ну что, Алиса Сергеевна, к вам или ко мне?» Чуть двусмысленно произнёс он, находясь явно в приподнятом настроении. Прислушавшись к его мыслям, девушка уловила только играющую в голове Финдира мелодию и голос смутно знакомого солиста, певшего «Всё идёт по плану». «Да уж», — с лёгким раздражением подумала она, — «планов у него громадьё, весь офис на ушах второй месяц». «Давайте к вам», — произнесла Алиса. не принимая игривого тона мужчины. Так быстрее получится. Василий Андреевич пожал руку куратора Роман, вновь оказываясь внутри знакомого микроавтобуса. «Здравствуй, Роман!» Немолодой мужчина цепко глядел улицу через затонированные стёкла, затем откинулся на сиденье и остановил прищуренный взгляд на оперативники, маскирующимся под фитнес-тренера. «Что-то случилось?» — спросил Роман, несколько сбитый с толку, возникшей паузой. «Случилось», — произнес мужчина задумчиво, затем добавил, «но сначала ты мне расскажи, как у тебя с объектом». «Пока так же», — вынужденно признал тот. «Неделю назад хотел вытянуть на свидание, но отказалась, попросила дать ей время. Как я понял, там что-то стряслось, возможно, в личном плане. Согласно инструкции, события решил не форсировать, чтобы объект не оттолкнуть. «А твои занятия?» «Тоже пропустила», — кивнул Роман. «И причин ты не знаешь». Оперу опять пришлось отрицательно качнуть головой. «Согласно инструкции, излишнего интереса не проявляю». «Ладно. В общем, надо очень аккуратно тебе контакт возобновить». оценить, насколько сильно изменилось поведение и вообще эмоциональное равновесие а насколько сильно оно могло измениться сильно ответил мужчина кардинально и что стало причиной ну чуть изогнул губы презрительно тот покушение мага и его убийство, если наши выводы обоснованы ох нихрена же себе поражённо произнёс роман вот-вот василий андреевич вздохнул пробормотал ну почему всё всегда так не вовремя ей бы потихоньку полегоньку не так с ходу впрочем может обойдётся и вы хотите грубо говоря проверить не поехала ли у неё на этой почве крыша уточнил парень грубо говоря да — кивнул мужчина, — и будь крайне осторожен. Она уже может подчинять своей воле. Мага она уничтожила руками полицейского, а потом заставила того самого застрелиться. Там, похоже, был ещё третий, которого она нашла позже, когда мы уже установили за ней плотное наблюдение. Ему она обеспечила разрыв сердца. — Лиха пробормотал Роман, — это да. Там, конечно, был дрянь человек, вор-домушник, но то, как она быстро и хладнокровно его завалила, лично меня настораживает. Слишком круто для неподготовленного человека. Понял вас, Василий Андреевич. Слушай, произнес вдруг тот, а позвони-ка ты ей прямо сейчас. Напомни про встречу, посмотрим, что и как она ответит. Хорошо. Парень послушно достал телефон, выбрал контакт «не придумывай», затем ткнул на кнопку вызова. Десяток гудков никто не брал трубку. Но тут щёлкнуло, и послышался голос девушки. «Привет», — быстро заговорил парень, боясь что-то опять отключиться. «Это Роман. Я насчёт встречи. Извини, если слишком назойливо, но, может, ты...» Тут он не договорил, замирая. потому что девушка внезапно ответила. Расплывшись в улыбке, произнёс «Отлично!» «Тогда как насчёт сегодня вечером?» «Да? Отлично!» «Тогда часиков в восемь заеду!» «Да! Всё, пока!» Посмотрел на мужчину, когда связь оборвалась. Сказал с лёгким удивлением «Согласилась, Василий Андреевич!» «Вот и славно!» Куратор чуть подумал, затем произнёс. «Куда вести, знаешь? Помни, что она уже много что может, поэтому фильтруй мысли. А к себе приглашать? Смотри по обстановке, но я что-то сомневаюсь, что она согласится. В общем, действую, как и раньше. Наша задача — в первую очередь сделать её нашим другом, а не завербовать». «Понял, товарищ полковник». «Роман, я же предупреждал!» «Извините, господин полковник, больше не повторится!»